Глава третья. Любовь в провинции. Есть прекрасный час в тихой, безмятежной жизни девушки. Час тайных, несказанных наслаждений. Час, в который солнце светит для нее ярче на небе. Когда полевой цветок краше и благоухание. Когда сердце, как птичка, смеет. Трепещет в волнующей груди ее, Ум горит, и мысли расплавляются В тайное, томительное желание. Этот час есть час Неопределенной грусти любви, Неопределенных, но сладостных Мечтаний любви. Когда дитя впервые взглянет На свет Божий, оно улыбается. Когда девушка услышит первый удар — своего влюблённого сердца она улыбнётся как дитя. И как свет Божий и первый приветствует сладким тёплым лучом пришествие в мир человека, так и любовь торжественно приветствует сердце человеческое, когда оно впервые забьётся чувством и страстью. Такой час настал для Евгении. Как ранняя птичка, она проснулась с зарёй и помолилась. Потом начала свой туалет. Занятие отныне для неё важное, получившее свой особенный смысл. Она разобрала длинные каштановые волосы, заплела косы над головой, бережно не давая кудрям рассыпаться и вырываться из рук, и гармонически соединила в причёске своей простоту и наивность с красотой и искусством. Умывая полные нежные руки чистой ключевой водой, она невольно вспомнила стройную ручку своего кузена и невольно подумала: "Отчего она так нежна, бела, так стройна и красиво? Откуда такая законченная форма ногтей?" Она выбрала челки как можно белее, Башмаки как можно красивее и новее, зашнуровалась в струнку, не пропуская петель, и с радостью надела чистое, свежее платьице, выбрав его как можно более к лицу. Как только она кончила одеваться, пробили городские часы. Как удивилась Евгения, насчитав только семь лет. Желая получше одеться и иметь на то побольше времени, она встала раньше обыкновенного. Не посвящённая в тайны какетства, не зная искусств 10 раз завить и развить свой локон, выбирая причёску более к лицу, Евгения от нечего делать сложила руки и села под лья окно. Вид был не богатый, незатейливый. Двор, узкий, тесный сад и над ним высокие террасы городского вала. Всё было весьма обыкновенно, но не лишено оригинальной, девственной красоты, свойственной пустынным местам и невозделанной природе. Возле самой кухни находился колодезь, обнесённый срубом с бодьёй на облоке, в железной обоймице, укрепленной на деревянном шесте. Около этого шеста обвелась виноградная лоза с завядшими и с желто-красными листьями. Ветви и побеги спускались вниз, обвивая почерневший сруб, бежали далее по фасаду здания и... Я кончивались у деревянного сарая, в котором дрова были разложены с такой же симметрической точностью, как книги в кабинете любого библиофила. Мостовая двора, разбитая ездой, почерневшая, свидетельствовала о времени густыми клочьями мха и диких трав, пробившихся между камнями. Толстые полуразрушенные стены были увиты игривым плющом. Наконец, в углублении дворика возвышались восемь ступеней, которые вели к калитке садика. Они были неровны, разбиты временем и почти скрывались под дикими кустами травы, живописно выбивавшиеся из рассеян интересных камня. Издали целое походило на могилу какого-нибудь крестаносца рыцаря, насыпанную неутешной вдовой его над громадой этих камней возвышалась полусгнившая, полуразвалившаяся деревянная решётка садика, живописно оплетённая местами игривой лозой. С обеих сторон садовой калитки две яблони простирали одна к другой свои кривые, короствые ветви. В садике три параллельные, усыпанные песком дорожки огибали куртины, обведённые плющевой изгородью. В углублении садика старые липы, сплетаясь ветвями, образовали беседку. На левой стороне были парники, на правой возле самого дома стоял огромный орешник, раскидистые ветви которого сыпались в беспорядке на крышу. Светлые осенние лучи солнца Обычные на побережье Луары заблестали на небе, на земле и мало-помалу разогнали туман, тёмный грунт ночи, облекавший ещё стены, деревья, сад. И во всей природе, во всём, что окружало Евгению и что казалось ей таким обыкновенным, находила она теперь какую-то необъяснимую новую прелесть, новое наслаждение. Тысячи неясных ощущений пробудились в душе её, росли в ней, наполняли её по мере того, как лучи солнца наполняли вселенную. Какое-то неясное, неизъяснимое удовольствие заиграло в сердце её. Её сердце глубоко и сильно сочувствовало всему окружавшему. И мысли девушки гармонически строились под лад всей природы. Когда солнце дошло до стены, увешанной плотными листьями, повелики, расцвеченными словно голубиная грудь, тогда небесный луч надежды проник в душу Евгении. И она полюбила с тех пор эти поблёкшие цветы, эти синие колокольчики и увядшую зелень. Эту часть стены, всё наконец, что носило воспоминания отпечаток настоящих минут её жизни. Шум листьев в этом гулком дворе, тихий, неясный шелест их падения, всё отвечало на вопросы Евгении, всё разрешало их, и она готова была целый день просидеть у окна своего не замечая времени. Но вдруг тревожные мгновения настали для души ее. Евгения встала, подошла к зеркалу, взглянула в него, и, как художник, боясь за свое произведение, бессознательно хулит и порицает его, так и Евгения невольно сказала про себя. «Я дурна. Я не понравлюсь ему» мысль робкая носившая в себе зародыш глубоких страшных мучений бедная девушка была к себе несправедлива но скромность и боязнь за себя первая добродетель любви евгения была типом идеалом красоты народной но если она и походила на венеру милосскую То формы её были облагорожены нежностью христианского чувства и разливали тайную прелесть на лице её, прелесть незнакомую с резцом древних художников. Голова Евгении была большая, лоб мужественной красоты и всё же не лишённый нежности, лоб Юпитера Фидия. Глаза серые, с девственным, сияющим блеском. Черты круглого лица её некогда розового, свежего, были чуть-чуть засижены оспою, почти не оставившей следов, но уничтожившей отластность кожи. Впрочем, и теперь столь нежной и свежей, что поцелуй госпожи Гранде обыкновенно оставлял розовое пятно на щеках её возлюбленной дочери. Нос её был немного велик, но гармонировал с пурпурными устами, обещавшими страстную негу любви и наслаждения. Шея была стройна, округлена превосходно. Грудь, стан манили взгляд и навевали мечты наслаждения. Ей недоставало грациозности, придаваемой искусным туалетом, но девственная лёгкость стана её имела особую прелесть. Конечно, свет не признал бы Евгению красавицей, но мощная, величественная красота её была бы достойно оценена художником. Если он ищет на земле небесного сияния Мадонны, если он ищет тех величественно скромных очей, которые постиг Рафаэль, тех светлых девственных контуров, которые сохраняются лишь в огне целомудрия тела и мысли, если художник влюблен в этот почти небесный идеал свой, то жадный взор его умел бы открыть в чертах лица Евгении многое, что осуществило бы заветные мечты его. Тайное, величественное благородство было запечатлено на этом девственном лике. Под холодным взглядом пламенный художник угадал бы целый мир любви в разрезе глаз, в привычном движении ресниц, он нашёл бы прелесть неуловимую. Эти черты блистающие свежестью, на которые ещё не дохнуло пресыщение тлетворным дыханием своим. Эти черты были ясны и светлы, как тихий край горизонта, окаймляющий вдали зеркальную поверхность необозримого озера. Эти черты безмятежные, облитые райским светом, покоили взор ваш утишали в сердце вашем неистовые порывы желания и смиряли душу. Евгения была ещё только на берегу шумного океана жизни. Ещё жизнь не согнала сердце её в впечатления детства. Невинная девушка ещё с детской радостью срывала полевую маргаритку, с радостью незнакомой людям. Среди бурь жизненных, не понимая любви, она повторяла: "Я не хороша, он и не заметит меня". Тихонько отворила она дверь, выходившую на лестницу, и стала прислушиваться к домашнему шуму. "Он ещё не встаёт", сказала она, услышав один лишь кашель пробудившейся на нетте. Добры служанка уже ходила, хлопотала, мила комнаты, топила печь, не забыв между прочим привязать на цепь собаку и беседует с животными в стойлах. Евгения выбежала во двор. Нанетта доила в это время корову. Нанеточка, душенька, сделай сливок для кофе на завтрак брацу. Нанетта захохотала во всё горло. Об этом нужно было бы сказать ещё вчера, Сударыня. Да разве самой можно делать сливки? Они сами делаются. А знаете ли, Сударыня, какой хорошенький ваш братец. Ну уж такой хорошенький, такой хорошенький. Какое у него есть золотое платье. Вы не видали его в золотом платье? Я видела. А бельё-то он носит. Такое же тонкое, как на стихаре у нашего кюре. Так сделай нам сладких ватрушек, Нанета. А вы дадите дров, да муки, да масла. Нанета в качестве первого министра старека Гранде приобретала подчас огромное значение в глазах Евгении и её матери. Не украсть же мне у него, чтобы угодить вашему брацу. «Ну-ка спросите-ка у него сами дров, да муки, да масла, а? Вы к нему поближе меня, вы дочь родная». «Ну да вот и он сам, легок на помине, падите-ка к нему». Но Евгения уже успела спрятаться в сад, заслышав походку своего отца. Она уже ощущала то странное чувство, которое невольно нагоняет краску на лицо наше то мысль, которая мучит нас уверенностью, что вот всякий так и узнает сейчас всю нашу тайну, так и отгадает все наши мысли с первого взгляда. Заметив в первый раз скупость и бедность в родительском доме, Евгения стала досадовать на роскошь своего кузена. Ей непременно хотелось что-нибудь сделать самой, чтобы быть в силах подтягиваться со своим кузеном в роскоши, что-нибудь изобрести наконец, чтобы угодить Шарлю. Но что именно, она и сама не знала. Простая, наивная, она не берегла сердце от впечатлений нового, неведомого ей чувства. Образ Шарля Взволновал в её невинном сердце всю страсть, доселе скрывавшуюся в нём, все чувства, все желания женщины, и тем более, что в 23 года мысли её были ясны, и желания небессознательны. Первый раз в жизни она испугалась своего отца, поняла в нём властелина судьбы своей и в душе признавала себя виновной, тая перед ним свое чувство, свою страсть. В волнении она стала быстро ходить по саду, воздух для нее был чище, лучи солнца играли радостнее. Она жила новой жизнью. В то время, когда Евгения придумывала, как бы иметь... Пирожное к завтраку между скрягой и министром его Нанеттой начинался спор, домашняя ссора. Между усобиями были такой редкостью в этом чудном хозяйстве, как зимой ласточки. С ключами в руках старый чудак пришёл обвешивать и обмеривать Нанету, выдавая ей дневную провизию. Уж верно сколько-нибудь осталось от вчерашнего хлеба. Хоть бы одна крошечка сударь. Гранде взял из корзины большой круглый хлеб, весь обсыпанный мукой, принявший форму одной из тех плоских корзин, которые служит анжуйским пекарем, и принялся его разрезавать. Нанетэ возразила: "Да ведь нас сударь пятеро". Но что же «Все-таки будут остатки? Ведь здесь шесть фунтов. Там уже эти парижские птички не клюют нашего хлеба. А вот ты увидишь сегодня. Посмотришь. А коли не едят хлеба, едят за то что-нибудь пожирнее». Под этим выражением Ванжу понимает дополнение к хлебу, начиная с масла, покрывающего срезанный ломоть, дополнение простонародное да персикового варенья самого благородного из добавлений все те, кто в детстве слизывал лакомый слой с хлеба, бросая самый ломоть, поймут значение этого выражения да нет же и пожирнее не едят они ничего не едят они как девчонки перед свадьбой живут воздухом наконец распорядившись всем не передав ни волоска лишнего, скупой запер уже свой шкаф и хотел было идти в парник за плодами, но Нанетта не дала ему отделаться так дёшево. "Дай-ка мне, сударь, муки да масло, я напеку деткам пирожного", сказала она. "Господи боже мой, да они все сговорились ограбить меня для дорогого племянника". И, господи, что вы думали? Да что мне вашим племяннике? Я о нём столько же забочусь, сколько вы сами. А вот хоть бы сахару выдали, вы сударь, шесть кусков. Обсчитали, нужно восемь. Послушай, Нанетта, да ты с ума сегодня сошла, что ли? У него будет сахар целых два куска, а я не буду пить кофе. Как вы не будете пить кофе? На старости отвыкать от привычек трудно, сударь. Да я вам на свои деньги куплю сахар. А тебе какое дело? Молчать. Хотя сахар давно подешевел, но для старика он представлял самый драгоценный из колониальных товаров и был так же дорог, как и во времена империи, когда один фунт его покупали за 6 франков. Гранде в то время привык скупиться на сахар. И не ему было отвыкать от своих привычек. У женщины, умна она или нет, всё-таки найдётся столько хитрости, чтобы достать чего захотелось. Нанетта бросила сахар и принялась опять за пирожное. "Сударение!" закричала она Евгении. "Ведь вам верно хотелось бы пирожного сегодня к обеду?" "Нет." «Совсем нет?» — отвечала Евгения. «Но уж на, возьми себе муки», — сказал Гранде. Он раскрыл кадочку с мукой, отмерил как можно меньше и прибавил чуть-чуть масла к прежде выданной порции. «Нужно дров», — продолжала неумолимая Нанетта. «Возьми, сколько нужно будет», — уныло отвечал Гранде. Но уж разом, чтобы не топить в другой раз, сделаешь нам пирог с фруктами и сотряпаешь весь обед в печи. Так тебе не придётся дважды разводить огонь. А уж бо ты не знаю, лишние слова, сударь. Гранде бросил на верную Нанету взгляд глубокой признательности, отеческой нежности. "Ну, барышня, будет пирожное", закричала в восторге Нанета. Когда старик воротился с плодами и разложил их на столе, Нанетта разговаривала с ним по обыкновению. «Посмотрите-ка, сударь, какие прекрасные сапоги у молодого барина! Что за кожа? Да как она хорошо пахнет! А чем их чистить, сударь? Неужели вашей яичной ваксой? Послушай-ка, Нанетта, яйцо их только испортит!» Скажи ему, что ты вовсе не умеешь честить Сафян. Да-да, ведь это Сафян. Пусть сам купит ваксы в городе. Я слышал, что в их ваксу сахару разводят для блеска. Так её есть можно, сказала Нанет, понюхав сапоги. Ах, сударь. Да они пахнут одеколоном. Вот чудеса. Чудеса. Хороши чудеса, ворчал старик. «Стратить на сапоги больше денег, чем стоит весь-то их хозяин! Глупость!» «Послушайте, сударь, уж верно, раза два в неделю мы сделаем суп по случаю приезда!» «Ну да. Да что там еще?» «Да вам, сударь, стало быть, придется сбегать на рынок за говядиной?» «Совсем не нужно. Сделай бульон из дичи, тебе принесут дичи. Скажи Корнулье, чтоб настрелял ворон». Вороний бульон все лучше. Ах, сударь, ворон гадкая птица, клюёт мертвечину до да всякой падель. Дура ты, едят как и мы всё, что бог им пошлёт. Разве мы сами не щиплем мертвечину? А наследство-то? А наследники-то? Не было больше никаких приказаний. Гранде взглянул на часы и видя, что до завтрака осталось ещё добрых полчаса, пошёл в сад к своей дочери. Поздоровавшись, он сказал ей: "Пойдём-ка погулять по берегу Луары, на луга. Мне там нужно кое-на-что посмотреть". Евгения надела свою соломенную шляпу, подбитую розовой тафтой. Старик и дочь сошли вниз по улице на площадь. Что так рано, сказал Крюшо нотариусу, попавшему на встречу. А вот кое-на-что посмотреть, отвечал чудак, разгадав причину встречи с Крюшо. Когда Гранд де шёл посмотреть кое-на-что, так уж нотариус знал наверно, что можно при этом выиграть кое-что. Крюшо присоединился к гуляющим. Пойдёмте же с нами, Крюшо. — сказал Гранде. — Вы наш домашний, с вами таится нечего. Пойдемте-ка. Я хочу вам доказать, какая страшная глупость садить тополя на хороших лугах. Крюшо разинул рот от удивления. — Так стало быть, вы позабыли, что за тополя на Луаре получили вы добрых шестьдесят тысяч франков. Что это, для вас так? Ничего. Правды и счастья именно тогда срезали, когда в Нанте нужно было строиво в лесу. Продали по 30 франков штуку. Евгения слушала равнодушно, не причувствуя, что настанет для неё роковая минута, когда нотариус заставит Гранде высказать свою волю о судьбе своей дочери. Слушайте, Крюшо сказал Гранде, когда все пришли на прекрасные заливные луга его, где 30 работников планировали, очищали и засыпали ямы в тех местах, где были порублены тополя. Слушайте, крёшу. Видите, сколько места занимало здесь каждое дерево? Жан закричал он работнику: "Обмерий-ка поскорее со всех сторон яму. Бок 8 футов", отвечал работник. — Шестьдесят четыре квадратных фута потери, — продолжал Гранде. — У меня в этом ряду было триста тополей, не правда ли? — Ну так триста раз шестьдесят четыре фута терялось. — Да вдвое столько же по бокам, да посредине столько же. Всего, положим, три тысячи вязанок сена. — Стоит шестьдесят тысяч франков, — пособил Крюшо. «Скажите, две тысячи, потому что на триста или на четыреста франков будет от АВА. Так сосчитайте, сколько будет в сорок лет с процентами на проценты». «Ну, хоть сто тысяч», — объяснил нотариус. «Ну, Но хоть сто тысяч», — переговорил Скряга. «Ну так две тысячи пятьсот сорокалетних тополей не дали бы мне и семидесяти пяти тысяч франков?» «Потеря». Я рассчитал это, Жан. Засыпь везде ямы, кроме тех, которые у реки. Там посадишь молодые тополя. Вот что купил я недавно. Там у реки они будут на козённом содержании, продолжал он, обращаясь к Рюшо, причём шишка на носу его стала легонько пошевеливаться, что означало в нём самую едкую иронию. Умлённый Крюшо смотрел на своего клиента в каком-то обожании. "Ясно, ясно", повторял нотариус. "Не выгодно садить деревья на заливных лугах". "Да, сударь", отвечал бачар. Евгения не слушала расчётов своего отца и смотрела на величественный вид пышного течения Луары. Но вдруг Слова Крюшо поразили её, и она стала прислушиваться. А что, Гранде? К вам приехала с Парижа зятьюшка. А? Только и речь в Самиуре, что о вашем племяннике. Не приготовит ли мне контракта, а? Гранде. Вы вышли пораньше, чтобы разузнать об этом, Крюшо, сказал Гранде с насмешкой. Но, старый товарищ, нам скрывать нечего. Я вам, пожалуй, скажу. Видешь ли, я лучше брошу дочь в Луару, чем отдам её за кузена. Можешь всем рассказать. Впрочем, не рассказывай. Пусть их ещё подурачиться, посплетничают. Евгения едва устояла на ногах услышь шиф ответ отца своего в один миг все надежды все мечты едва расцветшие в сердце её были смяты разорваны уничтожены она почувствовала что уже судьба её соединена с судьбой шарля и что начинается для неё время любви страданий и горести Не в благородном ли назначении женщины быть величественнее в страданиях и бедстве, чем в счастье и роскоши? Как могло чувство родительское исчезнуть в сердце отца её? Чем виноват бедный Шарль? Для Евгения это было загадкой. Едва зародившаяся любовь её была окружена страшной таинственностью. Она трепетала от страха. Природа не улыбалась ей более, всё дышала грустью, навивала уныние, и старая самёрская улица, по которой они все трое возвращались домой, показалась ей темнее и мрачнее вдвое прежнего. За несколько шагов от их дома она опередила отца, и постучалась в двери. Но Гранде, увидев в руках нотариуса газету ещё под бандеролью, остановился поговорить с ним. Ну, как курсы, Крюшо? Как курсы? Ах, Гранде, вы не хотите меня послушаться. Покупайте скорее, покупайте немедленно. «Можно еще выиграть по двадцать на сто в два года, не считая присоблазнительных процентов. Пять тысяч ливров дохода и стоит только восемьдесят тысяч франков по восемьдесят франков пятьдесят сантимов». «Э, «Посмотрим, посмотрим», — сказал Гранде, поглаживая подбородок. «Боже!» — закричал нотариус. Ну что там? Что там? говорил Гранде, вырывая газету из рук его. Читайте, читайте здесь Гранде. Вот это. Господин Гранде, один из наиболее уважаемых негоциантов парижских, застрелился вчера после обычного появления своего на бирже. Перед смертью он послал своё отречение президенту палаты депутатов ровно как сложил себя своё звание в коммерческом суде банкротство господ Рогена из Суше биржевого маклера и нотариуса покойного гранде были причиной его разорения и смерти впрочем уважение и кредит приобретённые им между своими товарищами могли бы спасти его сожалеют что человек столь всеми уважаемый, как Гранде, не устоял против первого порыва отчаяния и так далее, и так далее. Да, я знал ещё вчера, сказал Бачар. Нотариус был, как и все нотариусы, холодный, расчётливый, деловой человек. Но о зноб пробежал по всему телу его при мысле, что самоубиться, брат, может быть, чёт намолил о помощи десятимиллионного грандеса Мурского. А сын его? Он был так весел вчера. Он ещё ничего не знает, отвечал старик с прежним хладнокровием. «Прощайте, Гранде», — сказал Крюшо, поспешно раскланиваясь. Он понял все и побежал к племяннику своему, президенту де Бонфону, с успокоительными вестями. Завтрак был уже подан, когда гулявшие возвратились. Евгения бросилась на шею к своей матери, влекомая избытком ощущений, скопившихся в сердце ее. Госпожа Гранде по обыкновению сидела в своих креслах у окна и вязала для себя зимние рукава. "Завтракайте одни", сказала Нанетта, торопливо сбежав с лестницы. "Он ещё спит, как хирувимчик, какой хорошенький. Я взошла к нему, звала: "Куда? Ещё не просыпается. Да пусть спит", сказал Гранде. "Беда не за горами". Время всегда найдётся. Что такое? спросила Евгения, опуская в свой кофе два маленьких кусочка сахара, во сколько-то гранов каждый, работа старика, который в досужие часы сам колол свой сахар. Госпожа Гранде, не смевшая спросить мужа, с беспокойством ожидала его ответа на вопрос Евгении. А отец его застрелился. Дядюшка, вскричала Евгения. Бедный молодой человек, сказала госпожа Гранде. Да, бедный. Бедняга. Нищий, отвечал Скряга. У него нет ни единого су. Ну, а он спит как король, проговорила сквозь слёзы Нанетта. Евгения перестала есть. Сердце ее сжалось мучительно, тоскливо, как сжимается сердце влюбленной женщины, трепещущей за жизнь своего любовника. Слезы хлынули из глаз бедной девушки. — А вот, да разве ты знала своего дядю? — сказал Гранде, бросив на дочь взгляд голодного тигра, Один из тех взглядов, которые он кидал, вероятно, на свои кучи золота. Но зачем же ты плачешь? Да кто же и не заплачет-то, сударь, глядя на этого бедняжку, сказала Нанетта. Спи тебе мёртвым сном, ему горе и во сне не грезится. С тобой не говорят, молчи. Тут Евгения узнала, что женщина, которая любит Должна скрывать свои чувства. На вопросы отца она не ответила. «Не говорите ему ничего до моего возвращения. Держите язык за зубами. Слышите ли вы меня, госпожа Гранде? А мне нужно еще посмотреть на лугах за работой. Когда я ворочусь к полднику, так сам поболтаю с ним. Ну а ты, дочка...» «Если ты хнычешь по этом красавчике, то предупреждаю тебя, что напрасный труд. Усадим, да и пустим его в Индию, за море. Недолго полюбуемся им. Слава Богу!» Старик взял свои перчатки с полей и шляпы, надел их, расправил на пальцах и вышел. «Ах, матушка, мне дурно!» — закричала Евгения по уходе своего отца. «Я никогда так не мучилась!» Госпожа Гранде поспешно отворила окно, воздух освежил Евгению. «Мне легче!» — сказала она. Бедная мать испугалась за дочь свою. Как мать она поняла все, и с каким-то невольным сочувствием смотрела на Евгения сказать правду жизнь и дружба известных венгерских сестриц близнецов сросшихся вместе может быть не могла бы сравниться с дружбой этих двух женщин живших вместе молившихся вместе спавших вместе в одной комнате бедные бедные детья сказала госпожа Гранде, прижимая дочь к сердцу. Евгения подняла голову, устремила на мать глубокий вопрошающий взгляд и разгадав её мысли, сказала: "Зачем посылать его в Индию? Он несчастлив. Мы его родные, мы должны помочь ему". Правда твоя, друг мой, но у отца твоего другие намерения, и мы не должны осуждать их. Обе замолчали. Одна на своём стуле с подставкой, другая в своих маленьких креслах, и принялись каждая за своё рукоделие. Но вдруг Евгения, побуждённая влечением сердца своего, схватила руку доброй матери И набожно поцеловала её. Сердце её кипело любовью. Как ты добра, ангел мой, милая, добрая маменька. Лицо старушки, иссушённое долгими страданиями, засияло небесной радостью. Тебе он нравится, не правда ли? спросила Евгения. Госпожа Гранде улыбнулась но после минутного молчания она тихо спросила Евгению. «Ты полюбила его?» «Ах, друг мой, нехорошо». «Нехорошо? А чего это?» «Да он всем нравится. Тебе, мне, на нетте». «А чего же не любить его?» «Полно, мамаша. Приготовьте-ка лучше ему завтрак» набросил работу. Дурочка, сказала ей мать и встала вместе с ней, но ей было отрадно оправдывать безрассудство дочери, разделяя его. Евгения кликнула на нетто. Но что вам ещё нужно, хорошенькая барышня? На нетте. Будут у нас сливки к полднику. К полднику будут это дело другое. Так приготовь кофе как можно крепче. Я помню, Деграссен говорил когда-то, что в Париже любят пить кофе самый крепкий. Клади его как можно больше, Нанетта. Хорошо, хорошо. Да где взять-то его, в ударене? Да купи. Вот деньги. А если Барен меня встретит, что? Не встретит, не встретит. Он ушёл на луга. Бегу. «Бегу сию минуту!» «Но знаете ли, сударыня, вчера господин Грандар уже изволил меня спрашивать, когда я пришла за восковой свечкой в его лавку, что, дескать, не остановились ли у нас три царя восточных, ведь в городе уже заболтали о наших пирах да праздниках». «Ежели муж заметит что-нибудь, право, он в состоянии будет прибить нас», — сказала госпожа Гранде. Да, пожалуй. Я не буду ни плакать, ни жаловаться мамаше и на коленях промо его удары. Госпожа Гранде возвела взоры к небу. На это надела чепец и вышла. Евгения выдала столовое бельё и побежала на чердак, взять оттуда несколько кистей винограда, которые она сама развесила там на верёвке тихо прошла она по коридору, чтобы не разбудить Шарля. Но проходя мимо двери его, услышала лёгкое дыхание спящего. Горе созрело, а он ещё спит, подумала Евгения. Она набрала самых свежих виноградных листьев и с искусством старого дворянского, как кетлива Изящно убрала ими тарелку винограда. Тарелка была торжественно поставлена на стол, после чего взяты были из кухни утром отчитанные отцом груши. Они составили прекрасную пирамиду между виноградными листьями. Евгения ходила, бегала, прыгала. Ей бы очень хотелось похозяйничать в доме по-своему, но все было приперто, «И ключи у отца». Нанетта, возвратившись, представила Евгении пару свежих яиц. Евгения чуть не прыг... Нанетта, возвратившись, представила Евгении пару свежих яиц. Евгения чуть не прыгнула ей на шею. «Мне предложил эти яйца лоланский фермер из вежливости, а я и взяла их. Добрый старик». Наконец, после двухчасовых трудов, в продолжении которых Евгения 20 раз бросала своё рукоделие, чтобы присмотреть за кофе, чтобы пойти послушать, встаёт ли Кузен её кое-как сочинился завтрак, хотя очень-очень скромный, но который мог бы почитаться пиршеством. Так резко не гармонировал он со вчерашними обычаями и правилами этого дома. Обыкновенно завтракали они всегда стоя, то есть ели немножко хлебца, плодов и выпивали стакан вина. Но теперь, видя накрытый стол с придвинутыми креслами, видя целых две тарелки с плодами, бутылку белого вина, хлеб и сахар, Евгения невольно вздрогнула, подумав только, чтобы всем было счастливо. Если бы старик вошёл в эту минуту. Евгения стала беспокойно поглядывать на часы, рассчитывая время до возвращения отца. Не беспокойся, Евгения, сказала госпожа Гранде. Если неровно придёт отец, то я всё возьму на себя. Евгения не могла удержаться от слёз при словах своей матери. Матушка "Добрая матушка", сказала она. "Я не умела ценить тебя до сих пор". Шарль, пройдя несколько раз по комнате, пропев несколько куплетов, явился наконец в залу. К счастью, было только 11 часов. Парижанин оделся так изящно, как будто бы находился в замке той знатной барыни, которая теперь путешествовала по Шотландии. Он вошёл весело и свободно. Весёлый вид украшает юность, но сердце сжалось у Евгения. Шарль утешился уже насчёт анжуйских замков и весело поздоровался со своей тёткой. Хорошо ли вы провели ночь, тётушка? Здоровы ли вы, кузина? Хорошо, а вы? отвечала госпожа Гранде. Я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 Ага, только 11 часов. Я рано встал сегодня. Рано, сказала госпожа Гранде. Да, но мне нужно было кое-чем заняться. Но ну, так я с аппетитом съем что-нибудь. Так, цыплёнка или куропатку? Пречистая дева, воскликнула Нанетта. Куропатку, шептала Евгения. Она бы теперь всё отдала за одну куропатку. Садитесь же, сказала госпожа Гранде. И наш Денди развалился на диване, как хорошенькая женщина. Евгения с матерью придвинули поближе к столу свои стулья. Вы всегда здесь живёте? спросил Шарль. Озирая эту залу, причём комната днём показалась ему ещё скучнее, чем при свечах. Всегда, отвечала Евгения. Кроме времени сбора винограда, тогда мы все помогаем на нынети и поселяемся в наездском аббатстве. А часто вы прогуливаетесь. Иногда, сказала госпожа Гранде. В воскресенье после вечерни, когда погода хорошая, Тогда мы ходим на мост или на луга во время синакоса. Здесь есть театр. Театр, актёры, воскликнула госпожа Гранде. Но ведь это смертный грех. Но «Ну, вот вам и яйца, сказала Нанетта, поставив тарелку на стол. А вот вам и цыплята в яичной скорлупе. Как свежие яйца! Это бесподобно. — вскричал Шарль, который мигом позабыл о куропатке, подобно всем лакомкам, приученным к роскоши. — Если бы еще немного масла, — прибавил он, — ну-ка, Нанетта. «Масло — Масло? — сказала добрая служанка. — Ну, тогда проститесь с пирожным. — Да дай же масло, Нанетта! — закричала в нетерпении Евгения она смотрела на своего кузена и на завтрак, ей приготовленный с каким-то тайным торжественным наслаждением, как парижская гизетка смотрит на мелодраму, где торжествует невинность. Правда, что и Шарль, воспитанный умной, нежной матерью, перевоспитанный и усовершенствованный женщиной большого света, был ловок, грациозен, как хорошенькая какетка. Есть какой-то магнетизм, сочувствие, в нежной внимательности молодой девушки. Шарль не мог не заметить, не мог устоять против ласкового, милого внимания своей кузины и бросил на неё взгляд, блеставший нежным, неизъяснимым чувством. Он заметил тогда всю прелесть и гармонию лица её, невинность приёмов, магнитческий блеск её взора, сиявшего юной любовью и неведомым желанием. "Права, прекрасная кузина", сказал он. "Если бы вы явились в ложе Парижской оперы и в блестящем наряде, то я вас уверяю, что все мужчины вздрогнули бы от удивления". А женщина от зависти. Сердце Евгения затрепетало от радости. Вы насмехаетесь, кузен, над ветреной провинциалкой? Если бы вы знали меня, кузина, то не сказали бы этого. Знайте же, что я ненавижу насмешку, она губит сердце, уничтожает всякое чувство. И он примило откусил ломтик от своего бутерброда. Нет, сестрица, я совсем не так остроумен, чтобы быть насмешником, и признаюсь, это мне даже вредит. Видите ли, в Париже есть особенная система: одним словом убить, уничтожить человека. Стоит, например, сказать: "У него доброе сердце", и это значит, что бедняга глуп, как носорог. Но так как я, во-первых, богат, а во-вторых, не даю промаху из пистолета, то у нас мешка по невелещий дед меня. Это показывает, милый племянник, что у вас доброе сердце, сказала госпожа Гранде. Какой у вас миленький перстень, поспешила сказать Евгения. Можно взглянуть на него? Шарль протянул свою руку, и Евгения покраснела, когда снимая кольцо, дотронулась до его тонких, длинных, белых пальцев. Посмотри, какая работа, маменка. И да сколько тут золота, сказала Нанета, поставив на стол кофейник. Как? Что это? смеясь, спросил Шарль. Увидев продолговатый глиняный горшок, полированный под фаянс, внутри, покрытый пеплом и золой снаружи, в котором кофе то вскипал на поверхность жидкости, то медленно оседал на дно. Кофе кипячёный, отвечала Нанетта. А, любезнейшая тётушка, но ну я рад, что по крайней мере, оставлю здесь по себе добрую память. Да вы отстали на целый век, «Позвольте же изъяснить вам, как готовят кофе а-ля Шабталь, любезнейшая тетушка». И он пустился в объяснение о том, как приготовляется кофе а-ля Шабталь. «Ну уж, если тут столько работы, — заметила Нанетта, — так поздно мне этому учиться, не пойму, батюшка. Да к тому же некогда. Кто будет ходить за коровой, доить, поить ее?» Пока мист я буду возиться с кофе. Я буду ходить за ней, сказала Евгения. "Дитя", заметила госпожа Гранде, взглянув на дочь. И при этом слове вдруг все трое, вспомнив о несчастье молодого человека, замолчали и взглянули на него с видом сострадания. Это поразило Шарля. "Что с вами, кузина?" Молчи, Евгения, сказала госпожа Гранде, видишь, что дочь готова проговориться. Ты знаешь, что отец твой хочет сам говорить с господином Шарлем, тётушка. Ах, вас зовут Шарлем. Это прекрасное имя, сказала Евгения. Пречувствуемые несчастья почти всегда сбываются. Нанетт Госпожа Гранде и Евгения, с трепетом помышлявшие о возвращении старика, вдруг услышали стук молотка. Стук им знакомый, привычный. — Это батюшка, — сказала Евгения. Мигом она спрятала сахарницу, оставив несколько кусочков на столе. Нанетта унесла яичную скорлупу. Госпожа Гранде... Выпрямилась, как испуганная серна. Шарль ничего не понимал в этом внезапном припадке комического страха. Что это с вами? спросил он. Батюшка воротился, отвечал Евгения. Так что же? Старик вошёл, пристально взглянул на стол, на Шарля и понял всё. Ага. Да у него вас здесь пир горой ради дорогого племянничка, сказал он беззыканье. Хорошо, хорошо. Очень хорошо. Прекрасно. Кот на крышу, мыши в амбар, пир, подумал Шарль, не посвящённый в таинство этого хозяйства. Дай-ка мне мой стакан, нанета попросил старик. Евгения подала ему стакан. Гранде вынула из кармана свой ножик роговой с широким лезвием, отрезал тортинку, намазал на неё крошечку масла и принялся есть стоя. В это время Шарль клал сахар в свой кофе. Гранде увидел на столе куски сахара, взглянул на жену свою, побледневшу от ужаса и подошедчик к ней сказал на ухо где ты это набрала столько сахара госпожа гранде нанета купила было мало невозможно описать ужас трёх женщин в продолжении этой немой сцены нанета пришла из кухни взглянуть, чем всё это кончится. Шарль отведал свой кофе. Кофе показался ему горьким, и он стал искать сахар. "Чего ты там ищешь?" спросил чудак. "Сахар. Он был сейчас здесь. Подлей молока. Всё равно кофе и от этого будет сладок". Евгения встала, Взяла сахарницу и поставила её на стол холоднокровно, смотря на отца. Уж, конечно, парижанка, поддерживающая одними руками шёлковую лестницу, по которой спускается её любовник, спасающийся от ревнивого мужа, не выказала бы столько великодушия и самоотвержения, как Евгения, подав опять на стол сахар. Любовник, как гордо покажет ему разбитую и сколеченную ручку, смоет слезами язвы и излечит их страстными поцелуями, он наградит свою подругу. Но Шарлю никогда не суждено было понять страшную тоску и ужас сердца Евгении, сердца разбитого одним взглядом брошенным стариком на дочь свою. «Ты что-то не ешь, женушка», — сказал Гранде. Бедная илодка подошла к столу, отрезала себе чуть-чуть хлебца и взяла грушу. Евгения с отчаянной смелостью подала отцу виноград. «Покушай, папаша, на здоровье», — сказала она. «Братец, вы так же не правда ли?» Я нарочно для вас выбрала самые лучшие кисти. Да уж так, так. Не пресматыри за ними, так они целый город растащат ради моего дорогого племянника. Когда ты кончишь, племянничек, так мы с тобой пройдёмся по саду. Мне нужно сообщить тебе одно совсем не сладкое известие. Евгения и мать её бросили на шарля взгляд, выражении которого он не мог ошибиться. Что означают эти слова, любезный дядешка? После кончины моей доброй матушки? Тут голос его смягчился, задрожал. Трудно найти что-нибудь, что огорчило бы меня более. Любезный племянник. Кто же может предузнать, какие испытания угодно будет ниспослать на нас Господу Богу нашему, заметил госпожа Гранде. "Та-та-та-та!" закричал Гранде. "Нужно тебя тут с твоим вздором. Знаешь, племянничек, бешусь я, когда посмотрю на твои беленькие ручки". И он протянул ему свои руки. Или лучше сказать по ширине что-то вроде двух бараних лопаток. Вот чем загребаются денежки, сказал он. А вы, сударь, свои ножки обувать изволите в кожу, из которой делаются наши бумажники? Да-да. Худо, худо племянничек. Но о чём вы говорите, дядешка? «Пусть повесят меня, если я хоть одно слово понимаю». «Пойдем со мной», — сказал Гранде, сложив свой ножичек, выпив остаток вина и отворяя дверь. «Будьте тверды, братец», — проговорил Евгения. Шарль вздрогнул от этого предостережения и молча отправился к за своим странным дядеушкой